Глава седьмая. Соперница. Поначалу мне все нравилось в Северном. За пару дней я привыкла к неторопливому ритму сельской жизни, полюбила прогулки у озера, каждое утро приветствовала лодки у маленького причала, махала рукой чайком, а после обеда бродила по чистому лесу у лагеря. Ни одной брошенной бутылки или пакета не встретится. Только ягоды-костеники да разноцветные сыроежки, бледно-розовые, фиолетовые, нежно зеленые Последние вполне могли оказаться поганками, но я же не планировала их собирать. Андреич сказал, до серьезных грибов, вроде белых или маслят, еще не пришло время, недельку-другую придется обождать. Никто не лез к нам с расспросами, мы с Раем были предоставлены сами себе» и от вынужденного безделья непременно должны были сблизиться. Однако он не спешил делиться личными тайнами. Все мои попытки узнать больше о его заграничной жизни провалились. Зато мою ту простую историю рай слово за словом потихоньку вытянул. Я не умею долго молчать, а слушатель из него получился отличный. Особенно в полумраке тихой комнаты – когда за окном накрапывает дождь, а бергамотовый чай располагает к откровенности. Дождавшись, пока я усну, рай покидал дом и отправлялся на свой лесной обход, как полушутя он пояснял утром. Каждый раз после его ночных прогулок у меня на столике появлялся новый сувенир. То узорчатый лист папоротника, то несколько пестрых перьев, перевязанных стебельком, тетерка обронила. То букетик цветов, желтых, невзрачных или голубеньких. Даже названия не знаю. Просто очень приятно было его внимание. Правда, сегодня я отругала рая за очередной подарок. Умудрился сорвать сибирскую орхидею. Любку двулистную. Это редкое растение. Оно даже в Красную книгу занесено. А еще про Любку есть рассказ «Ночная фиалка» у Куприна. Жаль, выхода в интернет у нас нет. Пришлось по памяти описать нюансы сюжета. А в конце рассказа я попросила. Возьми меня с собой в лес ночью. Вдруг что-то интересное встретится. Я далеко ухожу. Ты устанешь. Ничего. На спинку к тебе заберусь. Не привыкать. Опыт имеется. Рай хмыкнул, погладил меня по затылку и задержал ладонь на плече. Посмотрим на твое поведение. Я зажмурилась, подставляя щеку для поцелуя. Естественно, дружеского. Но рай уже сиганул на улицу, догадываясь от чего. Так и не может простить мне письменное разрешение. Нарочно раздразнит взглядами или своим мурлыканьем, а когда я начну таять и ластиться, сразу сбегает. Ладно, ладно. Напрашиваться не будем.